Глава 21. Колени дрожат, пальцы покалывают, когда я касаюсь ими первого выступа. Уже готова обернуться и предложить более гуманный и развратный способ отработки помощи. Но ради чего, кажется, мои страдания по кайфу. Так что он вряд ли согласится, даже если я рехнусь настолько, чтобы это предложить. Ставь ногу на вот этот выступ и выжимайся, выпрямляя колено на выдохе. Только потом перехватишь руку, поняла? Поняла. Не поняла зачем. От страха случайно один раз и Каю становится жутко стыдно. Встречный вопрос, Адамовна. А почему нет? Потому что я не хочу? Спрашиваю с иронией, отирая влажные руки о одежду и примериваясь пальцами к выступам, на которые Семен указал. Нам часто кажется, что мы чего-то не хотим. На самом деле это страх и жизнь в скорлупе. А нужно идти вверх. Сейчас в прямом смысле. Вот каким бы вредным и наглым ни был Радич, есть в нем что-то... Что-то очень острое, что-то настоящее. Достаточно взрослый, даже, я бы сказала, зрелый взгляд на жизнь. Ее видение и понимание. Вопрос только в том, зачем он скрывает это за своим хамским поведением. Или это такой комплект? Нравится одно – бери и другое. Я же никогда особой решительностью не отличалась. Всегда долго обдумывала каждый шаг, пыталась подстелить соломку. Казалось, что чем больше вариантов развития того или иного события я предугадаю, тем проще мне будет. Но на деле это всего лишь заставляло нервничать и корить себя за упущенное время. Ладно, Радич, может, ты и прав. Может, мне и правда нужно выйти из зоны комфорта. Потому что я застряла. Увязла в проблемах, страхах и предательстве. Резко выдохнув, я выпрямляю ногу, отрывая вторую от пола. Нахожу еще один выступ, чтобы удачно ее поставить. Отлично, хвалит меня Семен, а потом дает инструкцию, как лучше синхронизировать движение. Чуть поправляет положение моей ступни на выступе. Я продвигаюсь еще на шаг вверх, оказываясь от земли выше еще на полметра, и позволяю себе немного посмотреть по сторонам. Странное чувство появляется. Твердости под ногами нет, а внутри вдруг все успокаивается. Конечно, ощущение опасности есть, но дрожь и тревога уходят, растворяются. Я уже куда смелее ставлю ногу на следующий выступ и выжимаюсь на ней. Семен поднимается рядом, инструктирует подробно еще несколько шагов, а потом позволяет мне самой руководить своим подъемом. Я увлекаюсь настолько, что когда оборачиваюсь, то перед глазами все плывет. Так высоко я, оказывается, уже забралась. Но странное дело. Будто всколыхнутая вода в стакане. Видимость и восприятие тут же стабилизируются. Муть в глазах уходит, все становится кристально-прозрачным. Дышится глубоко, но размеренно. И это лишь зал. А как бы было круто на природе. Но, наверное, куда более страшно. Отдохни. Говорит рядом Семен, вспираясь по своей веревке. Слишком много адреналина, и у тебя начинается гипервентиляция. В реальных горах это весьма нехорошо, ввиду разреженного воздуха. Мне нормально. Отмахиваюсь и делаю еще несколько переходов достаточно быстро. Я уже довольно высоко и упиваюсь своей смелости. Выхожу из зоны комфорта, как и предписывал доктор Радич. А как спускаться, потом разберусь. Обещал всему научить, вот пусть. А потом у меня соскальзывают пальцы. Это случается всего с мгновения, за долю секунды. Но этого хватает, чтобы рухнуть с вершины уверенности в себе и своих силах в пучину тошнотворного страха. Я даже скрикнуть не успеваю, когда все четыре мои точки опоры эту самую оп опору теряют. И я оказываюсь в воздухе. Сотые доли секунды проживаются как часы а потом мое запястье сжимается в стальном кольце мужских пальцев. Семен ловит меня за руку, но я, оказывается, и так не падаю. Ожидаемого столкновения нет, и я даже не сильно удалился от того места, где оборвалась. Страховка. То, что я обычно делаю, страхую себя на все предполагаемые случаи. Но в этот раз я не думала о ней. Это за меня сделал другой человек. Семен Радич. Да, это просто веревка в клубе скалолазания но почему-то я внутренне воспринимаю это острее, важнее. Я позволила другим позаботиться обо мне, и меня не подвели. Может, мне это кажется большим, чем есть на самом деле, но для моей собственной психики это прецедент. Семен мягко отталкивается от скалы, и мы плавно спускаемся вниз. Мягко приземлившись на ноги, я не сразу ловлю равновесие. «Это было круто!» Говорю на эмоциях, потому что я действительно переполнена ими. Смена положения тела в пространстве, сложность подъема, ощущение полета при спуске, приземление и даже обрыв. Все это принесло массу впечатлений, хотя и заняло минут 15-20, не более. Я планировал дать тебе уйти вверх, а самому отстать, но ты решила форсировать события. Зачем? Чтобы благосклонно дать мне почувствовать себя крутой? улыбаясь. Нет, чтобы попялиться на твой зад. Радич был бы не Радич, если бы не сказал нечто подобное. Поэтому я просто качаю головой, закатив глаза, чтобы не ввязываться в полемику, в которой он смутит меня еще сильнее. Странно, но больше ни единого пошлого намека или шутки от него не поступает. Но кроме замечания сквозь о форме люля-кебаб, который мы заказали в придорожном кафе, говорим в основном о скалах. Семен рассказывает о недавних соревнованиях, о своей мечте про подъем в Альпах, о видах снаряжения и о том, какие бывают подъемы. Он сейчас другой, совсем не такой, как на парах в университете. Будто там его подменяет плохой брат-близнец. «Ну а ты?» — откусывает кусок от ломтика картошки фри. «Почему училка?» Вопрос застает меня посреди размышлений о нем самом. «Ммм...» — пожимаю плечами. «Не знаю. Я после школы просто пошла и отнесла документы в Пет. Мне нравился иностранный, но в университеты на переводчика я бы не поступила. Туда протаскивали либо своих, либо самыми высокими баллами ЕГЭ. А я едва не завалила математику. Пет показался компромиссом, ведь там был факультет ИНЬЯЗа. А потом... Сейчас много перспектив для хорошо владеющих английским. А потом мне понравилось преподавать. «Но ты все же подумай», — говорит, откинувшись на спинку. «А то мне не нравится, что на тебя все пялятся в универе». На паре бы я ему жестко ответила. Но сейчас почему-то теряюсь. Даже глаза опускаю и губы закусываю. Пора ехать. Встаю и беру куртку с диванчика. Семен не возражает, чем тоже удивляет меня. Он отвозит меня к моему дому, подмигивает, когда я выхожу, И сигналит, коротко отъезжая. Плосатый бамблупы резко выдает порцию снега из-под колес и скрывается в темноте дворов. А я иду к подъезду со странным чувством в груди. Что это было? Свидание, Василина. Твое. Со студентом. Именно оно отникиваться не имеет смысла. Но я вдруг сама себя удивляю. Запретив своей совести себя пилить, останавливаюсь у подъезда под фонариум и поднимаю лицо навстречу вновь начавшемуся снегу. Я улыбаюсь, прикрывая глаза, наслаждаюсь ощущением мягкого прикосновения пушистых снежинок к моим векам с раскрасневшимися горячими щеками. Потом снова смотрю вверх в небо, откуда они падают и падают. Тихо, так спокойно. Продолжаю улыбаться. Такой гамок, столько времени сидящий в груди, будто на время ослабевает. Не отпускает вовсе, но дает возможность вдохнуть глубоко. И мне нравится чувствовать это. Все это. Все, что чувствую рядом с Семеном. Волнение, возбуждение, потерянное когда-то ощущение свободы, полет. Даже смущение нравится, и горечь сомнений. Этот коктейль заставляет меня оживать заставляет почувствовать свой возраст, что я не только училка и строгий преподаватель, я еще и молодая девушка. «Быстро ты на малолеток спрыгнула!» Хрипловатый знакомый голос ломает волшебство. Я оборачиваюсь и вижу Пашу.